На этом, Мирилен, твой след оборвался. Месяц проходил за месяцем, а я не мог раздобыть не то что намека на твое нынешнее местонахождение, даже и простого свидетельства, что ты по-прежнему жива. Но вот однажды мне довелось услышать от жителей личных побережий о Мегари, городе демонов, и о тамошней злодейке царице, которая якобы держит в в чужеземку. Вот так, маленькая моя...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 колеблющиеся дьявольском танце с блеск клинков, пороховой дым сражений и драгоценные, считанные слова, истекавшие вместе с каплями крови из уст умирающих. Соломон Кейн был более чем далек от каких-либо театральных эффектов. Он излагал свою повесть в той же самой манере, в какой, если так можно выразиться, ему довелось разыграть ее в жизни. Самые чудовищные препятствия, встававшие у него на пути, он преодолевал с, э, с точно таким же холодным упорством и не удосуживаясь задуматься о собственном героизме. «Видишь ли, Мэрилин, — проговорил Кень ласково, — я все это проделал и забрался бог знает куда вовсе не для того, чтобы потерять, теперь потерпеть поражением. Крепись, девочка, мы непременно придумаем».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 В ней сидели свирепые и страшные люди, смуглые, усатые, с итаганами. Пальцы у них были сплошь унизаны перстнями. Их капитан Магометанин с ястребинным лицом принял меня, плачущую от страха, у сэра Джона и увез к себе на галеру. И все же этот человек был по-своему добр ко мне, ведь я была тогда совсем еще ребенком. Впоследствии он продал меня турецкому купцу, и все было в точности так,